все живились звякнула посуда вилки потянулись к нарезанным закускам швед наконец справился с хитроумными запорами со второго захода и в комнату ворвалось ночное лето более тёплое, чем кондиционированный воздух квартиры, напоённое запахами большого города и пропитанное звуками дома у реки еле слышно блескала вода на набережную Звук доносился даже на десятый этаж, где-то выше лаял на балконе пёс. А ещё по соседству знакомо бухала бас-гитара. Бархатисто, мощно. Лай как швет точесно вострели уши. Потом бас не надолго смог, но буквально через несколько секунд раздался характерный счёт ритм автомата и заиграл явный сэмпл. А бас вплёлся в него. заслонив скупые машинные квадраты. И зазвучала песня, совершенно незнакомая, нечто откровенно панковское, эпатирующее, с рызухабистой мелодией, нарочито дешёвеньким звучанием и намеренно плохо зарифмованная, но вместе с тем довольно забавная. Разбился об стену, мозгами хлюпни, и кости в канаву кричи не кричи.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 хотел разогнаться ещё он быстрее, но поршень сломался. Спасайся скорее. В натуре ужасен был путь тормозной. Его завершали сосна за сосной. Его завершали сосна за сосной. Это сосна за сосной прокричались с таким драйвом и увлечённостью, что захотелось то ли подпеть, то ли вскочить и куда-то бежать, бежать.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 институт всех добило окончательно. Так, так, так. Притянул лайк многозначительно. Кажется, наклёвывается сэйшн. Ну-ка, давайте ещё по одной на Катьем, а потом Ефим собери закусь до водки, пару пузырей прихватив, в гости пойдём. Рояль берём с собой, сострел Симонов. Возьмёшь саксофон, он легче, не растерялся лайк. А клавиши у соседа, я слышу, имеются.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 и обыкновенный, видавший виды стул. У стены в ряд выстроились перехладильникы Bosch. Остальное пространство комнаты ещё ожидало, что его обставят и облагородит. М-м, да, проборчал Ефим, недовольно оглядываясь. А где накрыть-то? А на колонки, невозмутимо предложил хозяин, только подстелить чего-нибудь. Ефим занялся. Шведы в первую очередь привлекла гитара. прислонённый к усилителю не бас-гитара. Это лежал у на стуле а обыкновенная шестиструнная электрогитара. Рядом на полу виднелась и примочка, сейчас отключённая. Это мы с приятелем днём репетируем, пояснил хозяин. Я вообще на басу в основном. Можно? Вежливо исправился швед, указывая на гитару. Да ради бога, сейчас подключу. Лайк like, тем временем позабыл о саксофоне и углубился в изучение клавиш. Вы все играете, что ли, спросил хозяин, петливо осматривая гостей. Но музыканта из пришлых больше всего походил Лайк, like, да и то лишь за счёт длинных волос. Только некто ответил он за всех: "Я, собственно, до да швед. Я Лайк. Like. А я Лас". Поочерёдно тыкая в спутников, Лайк like представил всех. Швед, Игорь, Ираклий, Дима, Ефим, Арик. Вникать в происхождение прозвищ хозяина никто не стал. Ласто класс. Бывают и куда более странные прозвища. Швед тем временем пощупал гитару, взял пару аккордов, потом ткнул носком ноги в педаль жёлтого овердрайва и заложил пару жёстких рифферов. Звучало. Ну чего? Лайк вопросительно глянул на Шведа. Пару бежную. Давай, согласился тот. Быстро выставив стиль и тембра, лайк подогнал ритм и пошёл накручивать кружева лихова клавишного вступления. Почти сразу подключился швед, а чуть позже и лас, поймав мелодию, и рисунок получалась довольно лихо. Арих сразу понял, что вечер начинает удаваться. Так они и стояли в огромной Пола отремонтированной московской квартире пили водку, закусывали тем, что нашлось в холодильниках служебной Дозорской квартире, пели. Лайк периодически выдавал клавишные или саксофонные импровизации в промежутках между песнями и импровизациями трепались. На самые разнообразные темы. Лас, пожалуй, все, что в по соседству почти не живёт нормальных людей. Недавно вроде появился один парень на восьмом этаже.